Глава 1, 1, 1. Меня разбудил телевизор. Я лежал, кутаясь в одеяло отопление еще не включали, и было холодно, слушал болтовню дикторов. Политика, экономика, курсы валют. И интересно, попадет ли вчерашний переполох в виртуальности в выпуске новостей? Может, попадет? где-нибудь между известием о приезде популярного певца и спортивными новостями, среди прочих курьезов, телевидение любит делать репортажи из Диптауна, обывателю смешно смотреть на мультяшные пейзажи и нарисованных людей. Хорошо, наверное, что над нами смеются, лишь бы не боялись, не завидовали, не ненавидели. Я вскинул голову и с испугом посмотрел на часы. Они стояли, ведь мы еще с вечера. Обычное дело всегда забываю заводить. Нашарил валяющийся на полу у кровати пульт, вывел время на телевизионный экран. Семь. Нормально. Успею. Во всем теле была разбитость и в голове тяжесть, как всегда после серии долгих и частых погружений. Человек не очень-то приспособлен к виртуальному миру. Может быть, пройдет год-другой, и для всех граждан Диптауна придет час расплаты какие-нибудь параличи, слепота, инфаркты, тогда и дибенко смешают с грязью. Компании, сделавшие ставку на виртуальность, разорятся, а серьезные ученые сообщат, что давным-давно все это предвидели и неустанно предупреждали «поживем, увидим». В любом случае у меня будет шанс почувствовать беду одним из первых. А может быть, наоборот, он случится тот прорыв, о котором мечтал я и которого ждал Дибенко. То, что я смог совершить вчера, станет доступным для всех. Два мира, слитые воедино, виртуальности настоящие, сделай шаг и войди в глубину без всяких костылей. Я встал и заправил постель, вымыл пол, вытер пыль, Затем выгреб из шкафа всю одежду и минут пять рылся, выбирая хоть что-нибудь поприличнее. Трудно следить за своим гардеробом, когда привык рисовать всю одежду от плавок до смокинга. Джинсы и свитер пойдет. Одевшись, я еще раз прошелся по квартире, косясь на компьютер, проработавший всю ночь. По экрану медленно ползла надпись. «Ленечка, глубина ждет!» «Пускай ждет!» «Нет!» Мои попытки привести квартиру в порядок результаты не дали. Застарелый холостяцкий бардак только подчеркивал с чистым полом и убранным с глаз долой хламом. Ну, что ж, предстанем во всей красе. Если Вика хоть немного общалась с хакерами, то не испугается. Я выключил компьютер. Уже в дверях запоздал и вспомнил, что даже не пытался прибрать на кухне Нет, хватит, этот подвиг не для меня. Торопливо, закрыв дверь, я вызвал лифт. Пластиковая кнопка, прожженная сигареты едва тлела под пальцем. В лифте почему-то было накурино Не так красиво, как в глубине, конечно, не так. Лифт медленно потащил меня вниз, мимо десяти этажей, мимо соседей по бетонной коробке, которых я не знал, да и не пытался узнать. Можно придумывать чужие судьбы. Можно грустить и насмешничать над несуществующими людьми. Как трудно узнать их, живых и настоящих, сделать хоть шаг навстречу. Может быть, Вика не прилетит, передумает в последний миг, ощутив то что я нельзя смешивать два мира воедино, я представил, как стою в аэропорту, лепая фигура, беглец из виртуального мира, выпалший в мир живых, бледная, незагорелая морда, одежда и не нетребующие утюга, красный как у глаза. И вот появляется Вика, красивая и стройная, модно одетая, или нет, может быть, и хуже. Появляется сутулая, очкастая девушка в мешковатом платье и плащике позапрошлогодней моды, что хуже, бог его знает. Я тихонечко застонал, заранее переживая наш общий позор и взаимное разочарование. Двери лифта как раз разошлись, и маленькая девочка с эрделем на поводке испуганно отступила на шаг. Ну вот, даже дети шарахуются. Я протиснулся мимо жизнерадостного пса и побрел вниз. — Доброе утро! — тихо сказала девочка вслед. — Отвык я здороваться. — Доброе утро! — сказал я, запоздало улыбнувшись, и выскочил из подъезда. Почему-то, я уверен, неудачник не забыл бы поздороваться. Он бы еще потрепал Эрделя по загривку, и пес шлепнулся бы на пол от довольствия. У меня хватало сейчас денег. Можно было даже гордо поехать в аэропорт на такси, но спешить не хотелось. Боялся я этого ожидания. Ох, как боялся! Я позавтракал у кого-то ларька гамбургерами, разогретыми, но явно не свежими. Хотелось пива. Однако под снисходительным взглядом продавца я решился лишь на лимонад.